Глава 31. Вернувшись с Байкала и раздав распоряжение своим бойцам, я настоятельно попросил всех, включая Джан и Федю, не тревожить меня до следующего утра. Очень хотелось спать. Собственно, я не стал себя сдерживать. Имению ничего не угрожало. Радары следили за окрестностями, патрули патрулировали, Джан руководила ремонтными работами. А еще мы организовали доставку продуктов в поселок с помощью наших дирижаблей. Все же это наша вина, что ни один грузовик не может проехать по раскуроченному шоссе. Что касается детей, то у них еще впереди пара дней каникул, можно и дома посидеть. Я надеялся, что к утру демон закончит восстанавливать ловушки и вывозить трофеи, а то уже не смешно. Вырубился я практически сразу как только щека коснулась подушки. Провалился в привычную уже тьму, беспросветную и безвременную. Мне сны очень редко снятся, а если и снятся, то я их запоминаю обрывками. И то под утро. В общем, я пропустил момент, когда хаотичная вереница видений систематизировалась и оформилась в конструкт. Я вдруг обнаружил себя за партой пустого класса. У доски стояла Джан в короткой клетчатой юбке и белой рубашке на выпуск. Морфистка подмигнула мне, поднялась из-за учительского стола и, приблизившись к доске, ткнула указкой в надпись, выведенную мелом. «У нас проблемы». Признаться, я охренел. «Дорогая, что непонятного в слове не беспокоить?» Я уже догадался, что меня безжалостно выдернули в осознанное сновидение. «Начнем с того, что «не беспокоить» — это два слова». Морфистка швырнула указку в окно, и та растворилась в воздухе. «И как это меняет суть дела?» «Сергей, у нас действительно проблемы. Мастер Багус хочет с тобой поговорить». «Делаю несколько глубоких вдохов». «Что случилось?» «Давай он тебе сам расскажет». Пришлось кивнуть. «Я не представлял, как выгляжу в этом сне, в помещении отсутствовали зеркала». Подозреваю, что мой образ в фантазиях Джан подчиняется исключительно ее воле. Дверь открылась, и к нам присоединился начальник службы безопасности. — Простите за беспокойство, господин. Это я попросил уважаемую госпожу Курт связаться с вами. Боюсь, происходящее напрямую угрожает безопасности нашего рода в обозримом будущем. — Внимательно слушаю, мастер. Индонезиец сразу приступил к делу. «Нам пришло извещение об окончании боевых действий. Война прекращена в одностороннем порядке». «Это невозможно?» — я покачал головой. «Должна быть капитуляция одной из сторон или на худой конец переговоры. Они не могут просто взять и соскочить». «Могут», — с мрачным выражением лица сообщила Джан. «Они могут это сделать лишь в одном случае». «Если военный союз распался по причине того, что входившие в него рода решили вступить в клан, а по законам Российской империи в состав великих домов принимают лишь те фамилии, что не находятся в конфронтации с кем-либо». «Клан?» — я начал лихорадочно соображать. «Какой еще клан?» «Дом Волка», — ответил мастер Багус. «Наши враги разорвали соглашение» и теперь союза девяти родов нет. При этом они подписали договора вассалитета и официально присоединились к Волконским. «Это шутка», — предположил я. «Нет, господин». Лицо Багуса оставалось совершенно серьезным. Буквально час назад стало известно, что дом Волка принял новых аристократов. Информация еще не подтверждена клановым бюллетенем — и не продублировано в других источниках. Но мои люди выяснили, что так оно все и было. В клан вступили Крутовы, Пашковы, Плещеевы, Зарецкие и Хрулевичи. О намерениях Кудрявцевых ничего не известно, поскольку они находятся за границей. «Зато известно», — вмешалась Джан, «что упомянутые господа временно перебрались в Никополь. Что будет с их усадьбами, предприятиями и другим имуществом, никто не знает». «Вот только нам ничего не достанется», — процедил я. «По закону, если вступающий в клан Рот вышел из войны, развязанный предыдущим объединением», — пояснила Джан, «он никому ничего не должен. Ни о каких репарациях и контрибуциях речи не идет». «Это тебя бродяга просветил», — догадался я. «Он самый». На сей раз девушка позволила себе слабую улыбку. «Так или иначе, война закончена». Но все наши враги получили клановую защиту. Я присел на подоконник, задумчиво уставился в окно. Вот и пазл складывается. Поступки, казавшиеся необъяснимыми, обретают новый зловещий смысл. И они имеют к нам претензии. Ха! И кому они присягнули на верность? Я был почти уверен в ответе. И мастер Багус не подвел. Гамовым? Криво усмехаюсь. Похоже, война перетекает в новую форму. Не знаю, как это все будет выглядеть, но Дом Волка превращается в угрозу для моего рода. Конфликт выйдет на принципиально иной уровень. И все, кого мы разбили прошлой ночью, сделают далеко идущие выводы. Следующий ход может быть сделан не завтра и даже не через год, но он будет сильным. «Итак, во врагах у нас целый клан», — тихо произнес я. «Громко сказано», — возразила Джан. «Сейчас они хотят сохранить свои головы, имущества и активы. Им нужно прикрытие. Далеко не факт, что клан примет решение пойти против тебя только на основе хотелок этих господ. У великих домов собственная политика. Да, они защищают своих людей, но откровенный произвол не поощряется. Я верю в критическую массу». «У Волконских нет интересов на юге», — продолжила морфистка. «Скажи это Трубецким. Я отвлекся от созерцания картины за окном. Похоже, Джан скопировала свою школу, в которой она еще не доучилась». «Позвольте высказать скромное мнение», — нарушил затянувшуюся паузу мастер Багус. «Конечно. Я перевел взгляд на начальника службы безопасности». «Гамовы, как сильный княжеский род, имеют к нам большие претензии», сказал индонезиец. «Такие люди обид не забывают, и они собирают под своей рукой коалицию со схожими интересами. Кроме того, нынешний глава рода Гамовых хочет заполучить больше власти и влияния в правящем ядре. Поэтому в ближайшее время... Он сконцентрируется на внутренних интригах и продвижении вверх. Если Гамовы займут более значимое положение в правящем ядре, то смогут до определенной степени влиять на решения Волконских. И вот тогда нам не сдобровать. Я крепко задумался над словами старика. Все четко разложил, по полочкам. Сколько у нас есть времени, по вашим оценкам? Багус ответил не сразу. «Господин, сейчас рано давать прогнозы. Мне нужно понаблюдать за действиями врагов, а для этого придется внедрить кого-нибудь из наших людей в Никополь. Кроме того, мы будем проникать в сновидения потенциальных противников. А предварительный прогноз? От трех-четырех месяцев до бесконечности. Не всем внутри клана может понравиться усиление еще одного княжеского рода. «Гамовы могут столкнуться с сопротивлением среди высшей касты волков». «Предложение», — уточнил я. «Наблюдаем, собираем информацию». Мастер Багус был образцом невозмутимости. «Параллельно работаем над оборонными проектами. Очень рекомендую связаться с Мещерским и обсудить положение дел. Обстоятельства сделали этого человека вашим союзником на Урале». «Хорошо», — я кивнул. «Действуйте по своему усмотрению. А сейчас я хочу спать». Поклонившись, мастер Багус исчез. Я посмотрел на Джан. «Что думаешь?» Девушка приблизилась ко мне. «В плане разведки и сбора информации мастер Багус прав, но этого недостаточно. Нам нужны сильные союзники, имена которых будут что-то значить. Намекаешь на своего отца, не только на него». «А на кого еще?» «Спи давай», — улыбнулась Джан. «Утром поговорим». Утро — понятие относительное. Для меня оно наступило в 4 С одной стороны, я вроде как выспался и захотел в туалет. Банальная причина. Все мы люди. А с другой, почему-то мне показалось, что в доме не все спят. Приоткрыв дверь, я выглянул в укутанный мраком коридор. И действительно, со стороны гостиной раздавались тихие звуки бормочущего телевизора. «Мало ли кому захотелось посмотреть телек посреди ночи», — мелькнула мысль. «Я уже хотел пойти спать дальше, но тут меня настигла вторая мысль. Телек можно вырастить и у себя в комнате, если бродяга выполняет твои приказы, а если не выполняет, ты либо слуга, либо кто-то из гостей». Неслышно, прокравшись по коридору, я спустился по лестнице, пересек усланный персидским ковром холл и заглянул в общую гостиную. Махмуд VI сидел в кресле и пялился в голубой экран. Бывший правитель халифата выглядел довольно забавно в полосатом махровом халатике и тапочках с помпонами. Я даже не знал, что у нас такие есть. По телевизору транслировали сводку новостей. На арабском. «У меня бродяга, если что, ловит любые каналы, без всяких там спутниковых тарелочек. Не знаю, как он это делает, просто факт». «Арабский я знаю», поэтому начал присматриваться к происходящему на экране. «И поверьте, присматриваться там было к чему. В Стамбуле произошел очередной государственный переворот, в результате которого власть перешла к чрезвычайному комитету под руководством Елмаза Ишикхана», возглавляющего политическую партию «Будущее Востока». Бывший руководитель страны Ибрагим Шахин попытался покинуть страну, воспользовавшись частным самолетом. Но при выруливании на взлетно-посадочную полосу его сжег неизвестный пирокинетик. В эту же ночь подконтрольные «Будущему Востока» армейские соединения разгромили неустановленные бандформирования, предположительно связанные с внешними силами. Одним из первых решений Чрезвычайного комитета была высылка британского посла Джона Коллинза и объявление его персоной нон-грата. Через несколько минут на экране появился сам... Гадство, как они выговаривают свои фамилии. В общем, появился этот революционный мужик, чтобы сделать официальное заявление. Выглядел господин И вполне презентабельно, хотя и носил полувоенный костюм. Глава комитета толкнул простенькую речугу, из которой вытекало следующее. «Узурпатор повержен, его пособники попадут под суд, а прогрессивная партия «Будущее Востока» намерена реконструировать законную правящую династию, то есть вернуть из вынужденной эмиграции, наделенного всеми полномочиями халифа Махмуда VI». О дальнейших своих планах господин И решил не распространяться, сославшись на то, что подобные заявления не в его компетенции, а журналисты совсем скоро все узнают из официальной пресс-конференции с участием законного правителя. Я посмотрел на халифа. «Ваших рук дело?» Махмуд рассмеялся. «Но ты же не думал, что я вечно буду злоупотреблять гостеприимством рода Ивановых?» Честно говоря, не думал, что вы сможете провернуть все настолько оперативно. Кто это такой? Ну, шикер или как его там? Ишикхан. С улыбкой поправил халиф. Сергей, это один из богатейших граждан халифата. Очень полезный и авторитетный человек. По совместительству один из моих друзей, которому пришлось вернуться из длительного отпуска, чтобы навести порядок в стране. «И все это вы провернули, сидя в моем доме?» «При непосредственном участии кланов Российской империи», — кивнул Махмуд. «В выпуске новостей показывали прогноз погоды, и халиф выключил телевизор. Я бы даже сказал, ключевую роль в операции сыграл дом Эфы. Но и в Невополисе мне серьезно помогли. В общем, не бери в голову. Это была красивая и сложная игра. Мы победили». Поэтому я попрошу тебя сегодня утром переместиться вместе с бродягой в Стамбул. Вещи я начну собирать прямо сейчас. Так срочно? Большая политика не терпит промедления. Пока народ не опомнился, я должен сесть на трон и решить кучу проблем, доставшихся в наследство от Шахина. — Что ж, вы были приятным соседом, — искренне заявил я. — Благодарю. — кивнул Махмуд. И не только за гостеприимство, но и за то восхитительное путешествие к берегам Наска, что ты организовал для моей семьи, а также за обучение дочери. Я вспомнил, что мы с Карой собирались заниматься еще несколько месяцев. Кажется, до мая. Но ее отец сумел все разрулить гораздо быстрее. «А, бросьте!» — я отмахнулся. «За мои добрые дела вы уже расплатились, причем сполна». Махмуд наградил меня царственным взглядом. Пауза была долгой, прежде чем халиф выразил свое мнение. «Вот что я тебе скажу, Сергей. Ты только не обижайся. Но ты и дурак. Нельзя рассчитаться никакими мехами или контрактами, или даже видеокамерами за жизнь и здоровье правителя такого государства, как халифат. Ты здорово выручил меня и мою семью. Этому нет цены». Поэтому я официально заявляю, что ты можешь рассчитывать на мою всестороннюю поддержку по любым вопросам, отныне и впредь. Неважно, захочешь ты торговать с моей страной, открыть там предприятие или с кем-то повоевать. Я приду на помощь, если это не будет противоречить государственным интересам халифата. Даю слово. Я посмотрел в глаза халифу, молча кивнул. Подобные клятвы в устах правителей моей реальности не значили ничего. Пустое сотрясание воздуха. Но здесь иные порядки, иные обычаи. Что ж, спасибо. Я повернулся, намереваясь выйти из гостиной, но все же добавил. В свою очередь всегда рад видеть вас и вашу семью у себя в гостях. Понадобится убежище? Обращайтесь. Халиф расхохотался. «Вот это по-нашему, парень!» Надеюсь, до убежища не дойдет. Но я про твое приглашение не забуду и обязательно как-нибудь наведаюсь с неофициальным визитом. Спать больше не хотелось. Убедившись, что снаружи нет ливня, я отправился на пробежку. Да, есть такие психи, что бегают в половину пятого по горному поселку в условиях лютого дубака. Хорошо, что у нас восстановлено электроснабжение, и фонари светят. Так что я даже маленько кайфанул. «Бодрость духа! Бегом от инфаркта! Хо-хо-хо!» А вот душ принять не успел. Возвращаясь к себе, услышал странные звуки со стороны дома Моро. «Лязг клинков ни с чем не перепутаешь».